Глава шестая. Тренировку с Иваном все-таки пришлось отпахать, причем о разбивании кирпичей без применения ци он от муть не шутил. Зато за каждый сломанный кирпич здоровяк решил благосклонно вычитать штрафные баллы, и в результате к концу занятия Алекс вернул потерянные позиции в клубном топе. Кстати, на доске в данный момент ситуация выглядела довольно стабильно. Алекс 43 балла. Дыл до сорок пять, мелкая тридцать пять и неудачник сто двадцать один. Все-таки Иван продолжал упорно издеваться над Темой и даже смело стивился над Алексом, скорее всего только потому, что спонтанно выдал ему лишних штрафных баллов и теперь пытался найти повод, чтобы исправить ситуацию. На взгляд Алекса он вообще вел штрафные баллы не слишком удачно, быстро превратив это в бесполезный и совершенно не напрягающий спектакль. Примерно так же выглядела непонятная система поощрительных баллов для факультетов в Гарри Поттере, которые давали по любому поводу и без, часто просто от балды. Дураку понятно, что Иван может придраться к чему угодно и выдать любое количество баллов. Так какой смысл напрягаться и всерьёз следить за ситуацией на доске? Но кирпичи Алекс всё равно разбивал с такой остервенелостью, словно от этого зависела его жизнь. К сожалению, в отличие от Тёмы, Он не владел железной рубашкой даже на самом простейшем уровне. Поэтому из зала селен выходил, оставляя за собой капли крови от разбитых в мясо костяшек. Ведь ему с этими травмами ещё и испытательный бой с Иваном пришлось проводить, правда, очень короткий, быстро закончившийся нокдауном. Похоже, Иван и сам устал возиться с одним учеником и решил не затягивать бой, ограничившись всего несколькими ударами. Казалось бы, он пообещал, что не станет использовать внутреннюю энергию. И спарринг будет проходить по честному, но даже на голой технике Алекс продул ему в честую. Это расстраивало, потому что Селен искренне считал, что уж его навыки боевых искусств точно не должны сильно отставать от Ивана. Ого, встретила друга у выхода из зала Машка. Чувствую, ты все кирпичи победил, причём некоторые даже лицом. Парень дождался, пока Иван уйдёт на достаточное расстояние, и тихо ответил: "Не все, один меня всё же нокаутировал. ещё штрафных баллов за глупые шутки. Раздался крик здоровяка с нижнего этажа. Чёрт. В чём-то он прав. Шутка и правда так себе, заметила девушка. Пойдём, я тебе на руки мазь нанесу и бинты. Завтра будешь как новенький. А ведь Машка явно целенаправленно ждала его тренировки, беспокоилась. Для Алекса это было довольно новым ощущением, непривычным и каким-то тёплым, как и прикосновение девушки к его травмированной руке. Хотя Машка заверила, что просто хотела вернуть ему конфискованный телефон, но оба они понимали, что это лишь часть правды. Так приятно, когда о тебе заботятся, неожиданно для себя понял Алекс. Хотя в студенческом возрасте забота чаще вызывает отрицательные эмоции, связанные с чрезмерной родительской опекой. Он подобного предвзятого отношения был лишён. Второй ребёнок в семье, молодые родители, продолжающие развивать собственные карьеры, Чаще его оставляли на попечение старшей сестры, а там уже о заботе и речь не шло. Намазав травмированные кисти мазью, Машка взяла с Алекса слово, что тот точно не будет созваниваться с королевой, чмокнула в щечку и упорхнула из комнаты, оставив его сидеть на кровати и тупо смотреть в одну точку. Разумеется, Алексу хотелось остановить ее и попросить остаться, но интуиция подсказывала, что Машка все равно откажется. Тем более после сегодняшней сцены с королёвой, когда он полностью потерял над собой контроль. После такого будет довольно сложно вернуть к себе доверие. Алекс задумчиво повертел в руке телефон. Звонить королёвой? С чего бы? Слишком сложные эмоции он теперь испытывал к своей однокурснице. Появление в истории спасения девушки рыжего дракона требовало серьёзного осмысления, на которое у него сейчас не было ни сил, ни желания. о делиться с Машкой и остальными друзьями информацией, полученной благодаря регрессу. Алекс пока не собирался, в том числе и потому, что он не был уверен в её стопроцентной правдивости. Пожалуй, прояснить этот момент мог только сам Сансэйч, но он не любил отвечать на прямые вопросы, даже когда не находился в коме, а уж теперь на его помощь и вовсе рассчитывать не стоило. Возможно, стоило завтра сделать попытку уговорить Ронтиана найти рыжего дракона Сансэйча в его мире. И как следует расспросить. На шансы на положительный итог тоже были невелики. Второй дух-хранитель помогал куда неохотнее идти гра. Жаль только сама Королёва не знала о сложностях Алекса, поэтому он получил сообщение от неё сразу, как только разблокировал телефон. Девушка будто специально сидела и терпеливо ждала момента, когда он появится онлайн. Привет. Извини, что беспокою, но хотела спросить, нет ли новостей. Новости у Алекса были. Но рассказывать их девушке совершенно не хотелось. Да и вряд ли Насте станет легче, если она узнает, что Рогов связался с триадой, и пусть и духовными, но всё же наркотиками. Алекс долго думал, что же ответить однокурснице. Мы спросили у всех знакомых, теперь ждём результатов. Наконец написал он. Надеюсь, на поиски не повлияет то, что вы не очень хорошо дружили со Стасом в институте. Алекс даже несколько раз перечитал сообщение. Не очень хорошо дружили? она в каком мире живёт вообще Добрось, да я совершенно незлопамятный. Соврал он. К тому же стоит спасти Рогового хотя бы для того, чтобы Смирнов навалял ему на ринге, мстительно подумал Алекс. Кстати, нужно завтра Игоря прихватить с собой. Пусть порадуется, когда я буду дурь выбивать из дружкав Стаса. Стас на самом деле хороший. У него не малость королёва. Просто юмор у него немного специфический. Алекс поморщился. Да-да, помню я этот юмор. Закинуть Смирнова в мусорку или взять у меня списать конспект, а потом заставить при всех на коленях выпрашивать его обратно. Но, кстати, рукоприкладством Рогов действительно занимался редко, в отличие от его дружков. Кстати, ты при встрече сказала, что Холлин и Власов ничем Стасу не помогут. Почему? Они что-то должны были знать, куда он пошёл? Женя и Игорь не настолько сильно увлекаются единоборствами, как Стас. К тому же, они вообще не поверили в его рассказ об этих ваших клубах. и суперспособностях. Хм. Значит, Стас всё-таки рассказал им о том, куда собирался идти. Мысль о как следует допросить Холина и Власова теперь казалась Алексу всё более логичной. А ведь изначально, положив руку на сердце, он просто нашёл удачный повод добраться до этой парочки. И как следует им наподдать. Я и сама бы не поверила, если бы не увидела вызванного тобой дракона. Кстати, а как вы их используете? Они что-то вроде питомцев? Там все несколько сложнее, уклончиво ответил Алекс. А еще вот такой вопрос: есть все-таки какая-то глобальная цель у этого вашего рейтинга? Ну, мир во всем мире или спасение от каких-то космических захватчиков? Не у не малость девушка? Неужели все эти тренировки, бои, суперспособности все просто так? Алекс поморщился. По словам девушки, это звучало как-то пренебрежительно, а главное, что особенно напрягало, довольно логично. В той же игре Mortal Kombat бойцы дерутся ради защиты земли от захватчиков из другого мира. Да и у любых киношных супергероев всегда есть какие-то глобальные цели и враги. В их же случае вся проблема касалась исключительно клуба Рыжий дракон. С другой стороны, будьте осторожны в своих желаниях, как бы не пришлось впоследствии действительно драться с каким-то глобальным злом. Все-таки существование астралы и духов хранителей уже само по себе намекает на то, что окружающий мир таит в себе множество неизвестных простым обывателям опасностей. Извини, нам запрещено раскрывать наши секреты непосвященным. Буклочного ответил Алекс. Почему-то почувствовал в себя немного оскорбленным. Как только будет какая-то информация, я тебе сразу напишу, и ты сообщи, если он сам объявится. Ещё недавно он был бы счастлив обменяться с Королёвой даже парой сообщений, а сейчас не знал, как от неё отделаться. Хотя Алекс и понимал, что девушка реально переживает за своего парня, и это безусловно внушало уважение. Как, кстати, и тот факт, что Рогов рассказал ей о рейтинге и о том, куда собирался идти. Это всё-таки определённый уровень открытости и доверия. Кто бы мог подумать, что самый влюблённый спортсмен на такое вообще способен? Хотя он всё равно козёл, заставляет волноваться за себя искренне любящую его девушку, связываясь с мафией и наркотиками. Зачем? Помня наставление Бьякотена, Алекс даже не стал проводить вечернюю тренировку по управлению внутренней энергией и постарался просто уснуть, но вырубился даже прежде, чем начал всерьёз стараться. Завтрак в кругу не семьи, но чего-то очень похожего. постепенно становился традицией. Конечно, Алекс далеко не Доминик Торретто, но ребят уже давно считал кем-то вроде братьев и нет. Машку сестрой он точно не стал бы называть, тем более и теперь. Даже Костю, если подумать, вполне можно было назначить кем-то вроде заблудшего глупого младшего братца, ушедшего из семьи на вольные хлеба. Кстати, интересно, как он там, какими методами его тренируют в Серебряном драконе? И насколько далеко он продвинулся? Алекс неторопливо ел кашу с орехами и фруктами и поглядывал на друзей. Тёма с утра выглядел бодрячком. Похоже, его не только подлатали в клинике, но и вкатили знатную дозу чего-то общеукрепляющего. Даня, как всегда, смотрел какие-то ролики в телефоне, Машка обсуждала с Еленой особенности метания двуручных мечей, а Иван молча ел, всем видом демонстрируя, что ни с кем общаться вне тренировок не собирается. Идиллия. Есть новости о Викторе Михайловиче? Уничтожил всю расслабленную атмосферу тёмо. Без изменений, ответила Елена, грустно вздохнув. Только вчера навещала. А можно и нам, начала Машка, но её тут же безопеляционно прервал Иван. А однозначно нет. Его перевели из основного корпуса клиники по соображениям безопасности, мягко пояснила Елена, хотя стрелявший в него снайпер уже нейтрализован, опасность всё равно остаётся. Машка со смесью страха и восхищения посмотрела на женщину. А нейтрализован это? Убьет? Вновь вмешался Иван. Елена его выследила, убила и порезала на кусочки. Женщина поморщилась. Иван, фу, как пошло. Мы же не в Питере. Извини, просто выследила и убила, поправился Иван. Даний оторвался от телефона и поинтересовался. И вы так спокойно об этом говорите вслух? Здесь все свои, осклабился Иван. К тому же вам нужно привыкать к тому, что с вступлением в мир рейтинга жизнь станет гораздо опаснее. Каждый из вас рано или поздно окажется в ситуации, когда убьёшь ты или убьют тебя. Он с силой сжал огромный кулак и продемонстрировал ученикам. И в этот момент не должно быть никаких сомнений. Елена успокаивающе положила ладонь на его кулак и опустила вниз. Но «Ну, не надо пугать ребят. Друзья одарили её благодарными взглядами. Тем более я уверена, что Виктор их хорошо готовил к подобным ситуациям, и любой враг будет уничтожен без тени сомнения, закончила Елена. Всё-таки они с кровожадным братцем были слишком похожи, ведь от смягчения формулировок смысл их слов не особо изменялся. Алекс в этот момент вспомнился вопрос Королёвой о том, зачем им вообще это: тренировки, бои на смерть, изучение мистических техник. Неужели, чтобы просто определить, кто сильнейший? Ну, ещё и заработок, разумеется, но какой-то высшей цели всё равно нет. Возможно, я задам очень странный вопрос, медленно и осторожно проговорил он. Но вот есть же духи-хранители, астрал, изменённые люди, вроде рептилоидов, а каких-то других существ не бывает? Это каких же? с насмешкой спросил Иван. Ну, каких-то монстров типа оборотней, призраков, Он хотел спросить, существует ли что-то, от чего возможно нужно защищать мир или хотя бы людей, но произнести подобное вслух все же не рискнул. Ты серьезно? Рассмеялся Данин на мгновение, оторвавшись от телефона. Оборотни? Может тогда уж вампиры? Присоединилась к нему Машка. Елена ответила на его вопрос неожиданно серьезно. Зря смеетесь. Многие люди, соприкоснувшись с внутренними стилями боевых искусств и уж тем более с духами-хранителями. начинают задумываться, а что ещё из восточной мистики имеет под собой реальную основу? Всё-таки ваши дракончики одним своим существованием подтверждают сразу две теории: о параллельных мирах и о наличии неких духовных сущностей. Алекс навострил уши. И не мы, не наша знакомая не сталкивались ни с призраками, ни с прочими существами, изначально не бывшими людьми, огорчила его женщина. Вот слегка мутировавших людей видели Возможно, именно из-за таких изменившихся для получения силы бойцов и появились всевозможные легенды о монстрах и демонах. Часто воздействие энергии духов хранителей может существенно изменить и самих бойцов. Машка тут же перестала хихикать. А драконы? Забоченно спросила она. Может, чешую я не покроемся? Не волнуйся, успокоила ее Елена. Без специальных ритуалов и тренировок ничего подобного точно не произойдет. Еван тоже перестал ухмыляться и серьёзно добавил: "Кстати, ещё существуют школы боевых искусств, практикующие поглощение жизненной энергии других людей. Возможно, именно их когда-то и называли вампирами. Правда, подобные техники запрещены, и все практикующие их люди преследуются по негласному закону рейтинга". Алекс слегка опешил от неожиданно открывшейся информации. "Но монстров всё-таки не существует", уточнил он. Все противники, которых вы можете встретить на своём пути это люди, заверила его Елена. Но люди в каком-то смысле похуже любых монстров из сказок. Собственно, поэтому и существует рейтинг, чтобы хоть как-то упорядочить мир боевых искусств, не позволяя окружающим людям страдать от действий бойцов. После завтрака друзья слегка размялись сами, а затем приступили к тренировкам с силовиками. По уже сложившейся традиции, Даня и Тёма занимались с большой группой в основном зале. А Алекс и Маша тренировали продвинутую группу в малом зале. Как ни странно, отрабатывая несложные связки и удары со своими великозаросными учениками, Алекс мог за одно тренироваться и сам. Ему всего лишь нужно было поддерживать ощущение контроля циркуляции внутренней энергии, при этом продолжая говорить вслух и делать различные упражнения. После полутора часовой тренировки он заметил интересный эффект: мышцы устали значительно меньше, чем должны. Но зато общее состояние напоминало выжатый лимон. Он словно просидел две пары на очень скучной лекции. Ты чего такой бледный? спросила его в конце тренировки Машка. Гонял циппу по всему телу, ответил Алекс. Всю тренировку? Ну да. Девушка повертела пальцем у виска. Нельзя же так перенапрягаться, делай перерывы. Это как подходы в тренажёрке, только упражнение в большей степени напрягает мозг, чем тело. позанимался 10 минут, потом столько же перерыва. Тебя разве духи хранителей не учили? Мы другим были заняты, признался Алекс. То лечили внутренние каналы, то решали вопрос с королёвой. И как, кстати, будто бы не взначай поинтересовалась девушка, было видно, что её этот вопрос очень интересует. Но Машка смогла сдержаться и не наброситься на Алекса с расспросами ещё вчера вечером. Да и сейчас спросила очень осторожно, понимая щекотливость темы. Ещё разбираемся, уклончиво ответил Алекс. Как только точно пойму, в чём дело, обязательно тебе первый расскажу. Ты только обещаешь, фыркнула девушка и лукаво улыбнулась. Кстати, я смотрю, самокат Ивана всё ещё на парковке возле центра. Ты всё-таки смерти моей хочешь? поморщился Алекс. Признайся честно. Ничего не знаю, пропела девушка. Подвиг для дамы должен быть совершён. Алекс хитро прищурился. За поцелуй Алексей, у вас короткая память. Сделанный с серьёзностью у Карилы его машка. Это наказание за проигрыш в споре. Поцелуй здесь можно получить только в качестве бонуса за интересную и смелую реализацию. Терзайте. На фоне остальных проблем история с самокатом казалась сущей мелочью, но Алексу даже представить было сложно, сколько штрафных баллов он заработает, если Иван догадается, кто именно временно экспроприировал его средство передвижения. С другой стороны, Селину и самому было интересно, возможно ли вообще обмануть их сурового наставника. После тренинга с коработы пришло время их собственных занятий с Иваном. Сегодня мы продолжим уничтожать стройматериалы. Довольно улыбаясь, сообщил им здоровяк. В углу зала еще с утра стояли несколько ящиков, накрытых тканью. К ним-то Иван и направился. Опять кирпичи? Облегченно спросил Алекс. Благодаря чудодейственной мази Руки уже зажили, но воспоминания о свисающих с костяшек кашмётов мяса ещё были свежи в его памяти. Новые кирпичи ещё не завезли, хмыкнул Иван. Сегодня мы перейдём в другой отдел строительного рынка. Дерево с надежды предположил Алекс. Он уже думал на тему того, что из эффектных тренировок мастеров боевых искусств в Китае могло быть использовано для тренировки работы с внутренней энергией. То же разбивание досок о руки и ноги вполне могло демонстрировать укрепление различных частей тела с помощью ци в момент нанесения по ним ударов. И он уже даже морально настроился на нечто подобное, ведь они пока учились обволакивать внутренней энергией только кулак, и применение этой техники на другие части тела было вполне логичным продолжением тренировки. "Почти", ухмыльнулся здоровяк, стащив с ящика покрывало. Стальные прутья. "Что?" Резко переспросил Алекс, тут же представив, что железо используется в качестве ударного инструмента вместо досок. В ящиках действительно лежала арматура, нарезаная прутами длиной метра по полтора. "Надеюсь, нам не придётся по ним бить", нахмурился Даня. "Или что ещё хуже, уворачиваться от них", предположила Машка. Тёма грустно вздохнул. "Я только вернулся из клиники, такими темпами мне будет проще туда сразу переселиться". Мне нравится ход ваших мыслей, но нет, хмыкнул Иван. Вы их будете гнуть. Друзья недоверчиво покосились на стальные прутья. В ящиках лежала арматуры разной толщины, примерно от сантиметра до трех, а значит, ты, Иван, говорил вполне серьезно. Гнуть их руками? Скептически уточнила Машка. Ну, ребята еще может справиться, но я-то точно нет. Вы все справитесь, заверил ее Иван. Использовать ЦИ для ускорения реакции вас уже худо-бедно, но научили. Концентрацию предвидения один из вас освоил, пожалуй, даже слишком хорошо. Как тренировать защитные покрытия из ЦИ, я тоже объяснил. Сегодня же вы попробуете применить внутреннюю энергию для усиления мышц. Машка нанесла резкий удар рукой, выдав щелчок по воздуху. Добавление ЦИ в удар для усиления я уже неплохо освоила. Мелкая, ты сейчас вообще не в тему. Отмахнулся Иван. Ты просто выстреливаешь внутренние энергии из кулака. Это частный случай внешнего применения ци. Но всякий случай объясню по порядку. Как вообще можно стандартно использовать внутреннюю энергию? Иван начал загибать пальцы. Первое плавно гонять по внешнему кругу, питая тело и помогая ему справляться с нагрузками, выводить токсины и улучшать восстановление. Второе Ускорить её течение в теле, чтобы усилить восприятие, так называемое сатори. Третье конденсировать вокруг тела в целом или отдельных его частей, чтобы защититься. Четвёртое выпустить импульсом для добавления мощности удару или имитации невидимого клинка. И пятое напитать мышцы для усиления движения в целом. Даня прищурился. То есть я могу усилить мышцы с помощью ци? пойти пожать 200 кг от груди и получить мастера спорта, никакая проба на допинг же ци не засечёт. Массу ты усилить можешь, а связки большой нагрузки просто не выдержат, принебрежительно ухмыльнулся Иван. Хотя, если освоить полноценную железную рубашку, то можно делать и более мощные усиления. Но даже без этого, если применишь этот навык, то килограмм 20 к жиму точно добавишь. Может, даже впервые в жизни сотку пожмешь на разик? Баскетболист возмутился. Эй, да я и так жму сто двадцать. Да всем плевать, сколько ты жмешь! Перебил его Иван. Запомните главное: усиление мышц очень важный навык, но использовать его нужно крайне осторожно. Если процесс не контролировать, то вы порвете себе все мышцы и связки, прежде чем успеете понять, что вообще происходит. Поэтому делать это нужно очень плавно. По объяснению Ивана процесс усиления мышц был даже проще, чем предыдущее упражнение с разбиванием кирпичей. Достаточно лишь зачерпнуть ци в Дантяне, а затем сконцентрировать в тех мышцах, что задействуются в движении. Если это удар, то в идеале для достижения максимальной силы требовалось усилить ноги, спину, плечо и руку. Но даже сконцентрировав ци лишь в мышцах руки, можно было достигнуть неплохого увеличения силы удара. Не торопитесь, вновь предупредил их Иван, словно всерьёз волновался о здоровье учеников. Не хотелось бы, чтобы вы потеряли день, а то и два дня полноценных тренировок из-за глупости. Этого не хотелось никому из них, и особенно Алексу, уже пропустившему вчерашнюю практику. Само занятие в результате выглядело следующим образом. Арматуры установили в заранее подготовленные Иваном фиксаторы, ребята просто встали напротив них в стойку гунбу. упёрлись рукой и начали давить, пытаясь их согнуть. Примечание. Гунбу, китайская поза лучника. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Концентрируйте ци в мышцах очень медленно, в который раз повторил Иван. Я ни разу не раз наблюдал, как люди черезчур усиливали мышцы, и они попросту ломали от напряжения собственные кости. Как ни странно, общий принцип усиления мышц поняли все четверо. И с лёгкостью согнули самые тонкие арматуры. А вот дальше процесс застопорился. Когда почувствуете себя уверенно, попробуйте совместить усиление мышц с защитным покрытием ладони, посоветовал Иван, видя их успехи. Пока тренировка проходит в статике, можно лучше сосредоточиться на контроле. В перерывах между попытками погнуть арматуру Алекс размышлял над тем, что они узнали за последнее время о внутренних техниках. Итак, Применение Цинь не являлось убер-оружием, и чем-то настолько мощным, что превращало обычного человека в супермена. Чуть лучше восстановление, чуть более быстрая реакция, крепкая защита и небольшое усиление мышц в целом. Вроде по отдельности это не настолько круто, но в целом даёт огромное преимущество над обычными людьми. Разумеется, если речь идёт о рукопашном бое. И каждое действие с внутренней энергией требует концентрации и отработанных навыков. Даже совместить защитное покрытие кулака и усиление удара оказалось на данном этапе просто невыполнимой задачей. По сути, для этого нужно контролировать два разных потока внутренней энергии, несущих в себе разные функции. Это как взять в каждую руку по маркеру и попытаться вывести на двух листах разные фразы, причём левой рукой писать на русском, а правой на английском. Алекс никогда не пытался заниматься подобными глупостями. Но ассоциация в его голове почему-то возникла именно такая. В течение двухчасовой тренировки никто из ребят так и не согнул вторую под толчение арматуру, но зато и травм не получил. Многократные предупреждения Ивана заставили драконов действовать очень осторожно. При этом Алекс точно чувствовал, что в мышцах с повышением концентрации ци что-то происходит, они будто становились горячее и тяжелее. Но он наращивал именно усиление Всё ещё было недостаточно для победы над полуторасантиметровым стальным прутом. А вечером у нас будет полоса препятствий. Готовьтесь, предупредил Иван. Теперь мячики я буду кидать значительно сильнее, а вы должны будете попытаться увернуться или блокировать их с помощью ци. Что-то Алексу подсказывало, что на полосе основное преимущество в новь будет у Дани, поскольку только он может предсказывать, куда именно попадёт мячик. Остальным же придётся надеяться на внимательность и удачу. Правда, сложности были и у Дани. Хоть он и знал, куда именно попадёт мяч, управлять энергией ци у него пока получалось значительно хуже, чем у остальных ребят. Расписание тренировок в клубе было составлено таким образом, чтобы собственные тренировки ребят чередовались с рабочими. Поэтому после 3 часов безрезультатной борьбы с арматурой, вновь пришло время тренировать силовых. В это же время в зал пришёл и Смирнов. Толстяк выглядел потерянным, стоя в углу зала и наблюдая за разминающимися молодыми людьми в тёмно-зелёной форме. Алекс собрался был встретить Игоря и отвести в малый зал, чтобы не травмировать его психику общением с военными, но его опередил Иван. Пельмешек, а ты чего в стороне топчешься? крикнул ему здоровяк. Иди в общую группу. Смирнов побледнел так, что Алекс увидел это даже из другого конца зала. Но он ещё не готов, возмутился Алекс. Куда ему со всеми тренироваться? Иван лишь хмыкнул в ответ. Если ты хочешь, чтобы пельмешек мог постоять за себя, то нет смысла беречь его психику. Пусть тренируется со всеми, и, может быть, благодаря этому он из вялого куска мяса, завёрнутого в тесто, превратится в нормального человека. Здоровяк на секунду задумался. А может, ещё и драться научится? Алекс вроде и хотел поспорить, но в чём-то считал Ивана правым. Чем глубже он погружался в мир рейтинга, тем более мелочными ему казались проблемы обычных людей и в частности Смирнова. Страх перед самыми безобидными ученическими спаррингами, ему и раньше казались смешными, а уж сейчас, когда даже рутинные тренировки с Иваном могли закончиться многочисленными переломами, боязнь пары синяков смотрелась как-то совсем по-детски. Иди, тренируйся, ободряюще кивнул он Смирнову. И толстяк обреченно пошел к группе учеников, готовящихся к общей разминке. Эта тренировка была полностью посвящена отработке методов задержания, то есть элементов борьбы и болевых элементов. Ответственными за занятия были Тёма и Даня, поэтому у Алекса появилось время проверить телефон. И очень вовремя, на главном экране светился пропущенный вызов от Горца. Привет, ты звонил? – спросил Алекс, тут же набрав в ответ. Я договорился с Холлином, что он придёт в зал к 4 часам и расскажет нам всё, что знает об исчезновении Рогова. Ты хочешь присутствовать? Конечно, ответил Алекс. Кидай адрес, сейчас подъеду. Его слегка смутила формулировка, словно его присутствие даже не обязательно. Вроде это Горлец помогал их поиском, а не наоборот. И почему прозвучало это странное мы, словно там будет кто-то ещё помимо Горца? Он собрался было отпроситься у Ивана, но быстро себя одёрнул. Они же свободные люди, чёрт возьми. К тому же, следующая тренировка будет только вечером. Изначально Алекс планировал прихватить с собой Смирнова, но он вроде бы втянулся в общую тренировку и даже увлечённо что-то обсуждал с одним из учеников во время отработки бросков. Ладно, смотаюсь быстренько один, решил он, направившись к выходу из зала. Ты куда это собрался? Подозрительно спросила Машка, преградив ему дорогу. "Говорит, позвал на допрос моего одногруппника. Как бы странно это ни звучало", ответил он и сложил перед собой ладони в просительном жесте. "Отпусти меня, пожалуйста. Обещаю, я буду хорошо себя вести". "А вот не верю", погрозила ему пальцем Машка. "Я тебя подвезу, и не спорь". Алекс пожал плечами. "Да я и не думал спорить. Кто же откажется от того, чтобы его подвезла красивая девушка на шикарной машине?" Поехали. Тренировочная база стального кулака выглядела как обычный спортивный центр. Небольшое, гораздо меньше здания драконов и значительно скромнее. Правда, велика вероятность, что это было не основное здание клуба, а просто один из дочерних филиалов. Горец встретил их у входа в здание и выглядел при этом слегка нервозно. "Сразу говорю, никакого рукоприкладства", предупредил он Алекса. Это наш ученик, и я не могу допустить любого давления. Просто поговорите с ним, объясните ситуацию и попросите о помощи. Конечно, Женя же мой однокурсник. Я и не собирался ему угрожать, заверил Алекс. Блин, как так-то? Его теперь и пальцем тронуть нельзя, что ли? И ещё я бы попросил вас проследить за другими участниками встречи, чтобы они тоже не позволили себе лишнего. Почему это нас? Задача нас, спросил Алекс. Потому что у вас гораздо больше влияния на них, чем у меня, говорит, смахнул рукой. А вот, кстати, и они. С громким рёвом сразу за чёрной машиной Машки припарковался ярко-осенний спортивный автомобиль, за рулём которого сидел знакомый Алекс, голубоглазый блондин, главный ученик Серебряного дракона. А на соседнем сиденье расположился Костя собственной персоной. "А они что здесь делают?" возмущённо спросил Алекс. Судя по короткому разговору перед боем с сенсеичем, Бландин отличался чудовищным высокомерием, и общение с ним не сулило ничего хорошего. Клуб Серебряный дракон уже давно ищет выход на триаду, слегка виновато пояснил горец. Как топовый клуб рейтинга, они обязаны контролировать оборот запрещённых препаратов в городе, но до сих пор Белый дракон слишком хорошо скрывался. Поэтому, когда я начал интересоваться этой темой, на меня тут же вышли их люди. И настоятельно предложили свою помощь. Всем привет, немного смущённо поздоровался Костя, подойдя к ребятам. Ага, давно не виделись, предатель, фыркнула Машка. Блондин лишь пренебрежительно фыркнул, проигнорировав Алекса и Машку, и обратился к Горцу. Ну, где там парнишка, владеющий информацией о белом драконе? Вы имеете в виду, тратить время на уговоры я не буду. Он расскажет всё, что нам нужно, или отправится отсюда прямиком в больницу? Поможет этот парень не так уж и плох, с толикой радости подумал Алекс. Очень надеюсь, что Холлен решит показать характер.